Он замолчал, смотрю, у него глаза полны слез. Конечно, я тут же отвернулась, чтобы он не подумал, что я увидела. А сама так весело замечаю. но как же у тебя нет аппарата сопротивления, когда ты бросил институт всем наперекор?» «Если бы был, — отвечает, — они бы меня сюда не засадили. А из института я не уходил, не успел. Меня выгнали за то, что крестился» и из комсомола исключили. Это был самый веселый момент. Все были в отпаде, а потом началась паника. Родители испугались и уговаривали меня сесть в психушку, чтобы доказать, что я ненормальный. Мама плакала, а отец сначала кричал, а потом передо мной на колени встал. Я согласился. Ничего во мне нет. Ни веры настоящей, ни убежденности. Живу как трава. Ну вот ты бросил науку, и ничего не будешь делать, — рассмеялась. Станешь бродягой? Почему же? Буду делать что-нибудь полезное. А что полезное, — пристаю. Я с ним запросто, мне с ним было легко. Ну, а ты что делаешь? На повара учусь, — ответила, а сама испугалась, что он начнет надо мной смеяться. А он обрадовался, весь засиял. Вот здорово, — говорит, — я тоже буду поваром. И мы оба стали хохотать. Отчего, не пойму, но было смешно. После этого я ему поверила и тоже про нас все выложила. Ты не думай, я не просто так решила потрепаться. Мне показалось, что я его знаю сто лет. Все-все выложила, за исключением, конечно, некоторых подробностей. Про тебя, как ты команду организовала, и про ромашку, и каланчу, и песни самурая спела потихоньку, чтобы не привлекать чужого внимания. Я ему всех нас в красках описала, Мне было приятно про вас рассказывать. Вдруг даже показалось, что ничего плохого с нами не было, что это был дурной сон, и с самураем ничего не случилось, и с тобой, и каланча нас не закладывала, и ромашка не откалывалась. Меня пронзила насквозь, как иглой, ведь могло не случиться того, что случилось. Жили мы, и беды не знали, да сами себя под нее подвели. Так я подумала и надолго замолчала». Он, конечно, заметил, что я сникла, в душу не полез, а стал меня нахваливать. Но ты, артистка, говорит, лицедейка. Между прочим, что такое лицедейка, я не знаю, но молчу, не хотелось выставлять свои дурости. А скоро, говорю, вернется самурай, выйдет из больницы глазастая, и мы заживем, как прежде. А пока я ему это выкладывала, он все время наклонялся и что-то подымал. Я его спросила, что он собирает, Он открыл ладошку, на ней лежало пять камушков. «Ваша компания», — сказал он, — «камушек побольше — самурай. Вот этот, длинный и худой, глазастая. Вот этот, веселый разноцветный, ромашка. Толстый и грубый — каланча. А вот этот — шелковистый. Ты». Размахнулся и бросил, и камни разлетелись в разные стороны. «Видишь, в одну точку одновременно горсть камней не бросишь». Так и ваша компания. Разлетелась кто куда. Ее уже никогда не собрать вместе. И посмотрел на меня грустными глазами. Чудик, я тебе говорю. Этими словами он меня не развеселил, но я теперь и сама поняла, что прошлого не воротишь. Но с камушками он ловко придумал. Ничего не скажешь. Прямо не в бровь, а в глаз. Да как следует с отмашкой. А потом... Знаешь, что произошло? Он бросил меня и, не попрощавшись, ушел. Вот как это случилось. Идем-бредем по вашему парку, часов не замечаем, а уже, можно сказать, вечереет. И вдруг Кешку как подменили. Только что он весь сиял, а теперь я взглянула на него, не узнала. Ну, совсем другой, незнакомый. Я, я даже испугалась. А в это время до меня дошло, что кто-то его окликнул. «Кешка!» Такой звонкий женский голос. Оглянулась. Вижу, к нам идет высокая красивая женщина. Улыбается, радостно машет. Нет, не идет. Про нее так сказать нельзя. Она летела над землей. Одна нога в воздухе, а другой она еле касалась земли тут же отрывала ее. Скажешь, я придумала? Но это чистая правда». Не успела я опомниться и что-нибудь сообразить, как она остановилась рядом, обняла Кешку, а тот сказал «Здравствуй, мама». Она окинула меня внимательным взглядом, поздоровалась со мной, потом говорит «Кешка, милый, я по тебе так соскучилась!» Повернулась ко мне «Извините, мол, нам не до вас». И они ушли, а он мне даже не полслова после нашей длинной беседы. Я потом увидела их, когда шла к дыре в заборе, Они сидели на скамейке, перебивая друг друга, смеялись и весело трепались. Только что ругал ее, а теперь все было наоборот. Что ты на это скажешь? И все-таки он чудик, говорю тебе. Если он к тебе прорвется, ты с ним поговори. Не отворачивайся и не прогоняй. Уйми свою гордыню, подруга. Мой тебе совет. Чувствую, он хороший. Только его окружает тайна. Да, так насчет главного врача. Меня, конечно, к ней не пускали, но я проскочила на дурачка, шмыгнула в открытую дверь, и все. Секретарша, злющая старуха, ворвалась следом и кричит, «Эмма Ивановна, это хулиганка, она без разрешения!» А я как закричу на нее, «А не пропускать меня целую неделю, это что?» И смотрю в прозрачные очи главной, «Ну, я тебе скажу, она тоже тип». Ты, конечно, с ней встречалась?» Помесь крокодила и лисы. Она, когда узнала, что я к тебе, сразу усадила меня в кресло, чаю с печеньем предложила, представляешь? А вы кто ей? Подруга, отвечаю, одноклассница. Вместе проучились восемь лет. Дружили. Не разлей водой, отвечаю. А теперь, спрашивает, теперь я в училище. Значит, вы когда-то дружили, и ты поэтому решила ее навестить. «Почему, — отвечаю, — мы и сейчас не разли водой?» И вот тут она стала меня про твои привычки расспрашивать. Про то, да про ласково заулыбалась. Слова, как из соловьиного горлышка вылетали. «Ох, думаю, охмуряют! Хотят сделать стукачом! Хотят, чтобы я раскололась и что-нибудь рассказала про тебя им необходимое!» «Я ж тебе говорю, она скалопендра!» Но сама виду не подаю, что догадалась. Тоже вежливо улыбаясь и прошу, пропустите меня к ней, пожалуйста. Я ее повеселю. Это тебя, значит. Нет, не имеем права. Ее отец возражает. Говорит, вы на его дочь дурно влияете. Лично я спрашиваю, с чего это вы взяли? Лично про тебя он ничего не говорил, ответила она. Но с другой стороны... Ваши дороги разошлись, ты в ПТУ, она осталась в школе, что между вами общего? А это уж не ваше дело, разозлилась я. И тут я совсем сорвалась, не выдержала, заорала, что я прокаженная, что ли, раз в ПТУ. Думаете, раз там, то бандитка или проститутка, да? А у меня все органы нормальные, и я не заразная, учусь на повара, и нас все время проверяют. В общем, как понимаешь, мы ни до чего не договорились. Друг на друга разорались, не поняли и разошлись. Между прочим, странно. Твой отец ни разу не разговаривал со мной, а сделал такие неприятные выводы. Ну ладно, поживем, увидим. А пока, дорогая подруга, поправляйся и укрепляй свое здоровье. Как видишь, без крепкого здоровья у нас не проживешь. Твоя Зойка. Письмо оказалась длинным и напомнила Зойке о многом, о чем бы она не хотела знать. Зойка спрятала письмо в конверт, старательно заклеила, чтобы там не вздумали прочесть. Она слышала, что врачи в психушках читают письма больных. Последние две недели Зойка сама не своя. Костя вернулся. Они его вместе с Лизой встретили на вокзале, привели домой к праздничному столу. Зойка заметила, что это было совсем не кстати. Костя поковырял безразлично вилкой в салате, сказал, что ему охота спать, и завалился на тахту, повернувшись к ним спиной. Спина у него была худая, и Зойка поймала себя на том, что вслух считает его позвонки, которые выпирали сквозь рубашку. Лизок моргнула ей, и Зойка слиняла. Пришла домой и стала ждать, а вдруг он отоспится и позвонит. Так прошли две недели. Зойка ни о чем не могла думать, только о Косте. Целыми днями дежурила у телефона или стояла у двери, стараясь подкараулить, когда он уходил или возвращался. Часто пропускала занятия в училище. Иногда она проникала к ним в квартиру. Ей необходимо было увидеть Костю. Но ничего хорошего из этого не получилось.